Что же касается Доны Флор, то она не обращала внимания на подобные вещи. И еще, когда они спорили о школе, сказала, что о человеке судят не по деньгам, а по делам. Так почему же она противоречит себе? Жалуется, выражает недовольство. Доктор Теодора внимательно выслушал тещу, но не стал обсуждать с ней этот вопрос. Я не знал, дорогая теща, о том, что моя супруга Желает переехать, поэтому не хочу без нее говорить об этом. Могу вас заверить, однако, я сделаю все, чтобы Флор была довольна. Оставив Донора Зилду в хорошем настроении, он ушел в аптеку. Доктор Теодора был удивлен и огорчен. Почему Флор не поговорила с ним сама, честно и откровенно? Зачем ей понадобилось посылать к нему посредника в лице Донора Зилды? Доктор Теодора не хотел, чтобы между ним и женой существовали какие-то недомолвки. Он готов был давать ей денег, удовлетворять все ее желания, даже неразумные, но считал, что отношения между супругами должны быть искренними. К чему посредники? Колдуя над лекарствами, доктор Теодора недоумевал. Почему Дона Флор не доверяет ему? У мужа и жены не должно быть секретов друг от друга». Субнитрат, висмута, аспирин, уротропин, мускатный орех — все в точных бозах, ни крупинкой больше, ни крупинкой меньше. Вот что такое брак! Он решил все выяснить и как можно скорее. Вечером в спальне, оставшись наедине с женой, он сказал, пока она переодевалась ночную рубашку, лежавшую в изголовье железной кровати, Я хотел попросить тебя об одной вещи, дорогая. Дона Флор накрылась простыней и ждала, когда ее перед сном поцелует муж. О чем, Теодора? Чтобы ты, когда тебе надо о чем-нибудь поговорить со мной, делала это сама, а не посылала ко мне посредников. Голос доктора звучал печально. Удивленная Дона Флор оперлась на локоть и, повернувшись к мужу, натягивавшему пижамные брюки, спросила. «Не понимаю, о чем ты? По-моему, муж и жена должны быть откровенны друг с другом, к чему им всякие хитрости и уловки. Объясни, пожалуйста, дорогой, в чем дело? Я ничего не понимаю». В полосатой пижаме доктор сел на кровать. «Если ты хочешь переехать, почему ты сама не сообщила мне об этом?» «Я хочу переехать?» «Да кто тебе это сказал?» «Твоя мать, Дона Розилда, она передала мне, что тебе здесь не нравится». Дона Флор смотрела на огорченного мужа. И ей хотелось смеяться, такой большой и такой глупый. «И ты решил, что это я ее подослала? Просто ты еще ее не знаешь, Теодора. Зато я прекрасно знаю, чего она хочет. Это не мне!» А ей нужен другой дом. Нужна комната, в которой она могла бы поселиться. Но упаси тебя Бог пойти на это. Но, дорогая, если твоей матери негде жить, мы, пожалуй, могли бы...» Дона Флор едва не прыснула и, посмотрев мужу в глаза, сказала, «Ты говорил Теодора, что мы должны быть откровенны друг с другом. Так скажи мне, ты бы хотел, чтобы мама жила с нами?» Доктор Теодора не любил лгать, но не любил и обижать людей. Тем более, что речь шла о матери жены. Если она того хочет, и ты согласна. Так знай, дорогой мой, я вовсе не согласна. Она моя мать, я люблю ее. Но жить с ней под одной крышей я не желаю. С ней не уживется ни один человек, Теодора. Ты еще не знаешь ее. Она взяла руку мужа. Здесь будем жить только мы с тобой. И переедем отсюда только в собственный дом. Впрочем, будет гораздо лучше, если нам удастся купить этот. Фармацевт облегченно вздохнул. Ради Доны Флор он готов был на любые жертвы, даже терпеть Дону Розилду с ее сплетнями. Но, к счастью, все прояснилось. Бонуфлор, как всегда, проявила себя бережливой и рассудительной хозяйкой.